Глава 34. Пока едем к Доровскому, я сижу в машине, притихнув. Слова не идут, мысли вязкие, словно патока. Смотрю на кольцо на безымянном пальце, как переливается камушек на тонком ободке из белого золота. Это было очень неожиданно. Я даже не совсем понимала, каков статус наших с Акимом отношений. Воспринимает ли он меня кем-то вроде удобной любовницы? Мне было страшно спросить напрямую, потому что я боялась услышать ответ, который меня ранит. А тут колечко. Внезапно так я аж растерялась. Страшно было, будто вдруг оказалась перед огромной пропастью, и решиться сделать шаг вперед мне нужно прямо сейчас. Сразу, без промедления. Я даже «да» сказать не смогла. Только кивнула, а потом, смутившись, уткнулась Киму носом в шею. «Это от души?» – прошептала, чтобы уточнить. «И от члена тоже, не буду лукавить», – засмеялся он. «Но сама подумая, Лесь, какой мне резон делать это не от души?» «А ведь правда, какой? Что с меня взять?» «Я не наследница состояния, ни модели, ни популярная актриса, не выдающаяся дива и не с ног сшибательная светская львица, простая учительница». «На того, кто печется о своей репутации семейного человека, Аким совсем не похож. Так что зачем бы ему было делать это не от души?» Маленькая девочка внутри меня все никак не решалась от души порадоваться и разрешить бабочкам в животе станцевать свой зажигательный танец. «Ты какая-то тихая», — говорит Аким, бросая на меня взгляд, когда едем в машине. «Хоть бы слово проронило». «Я немножко в шоке», — шевелю пальцами, глядя на колечко. «В приятном хоть», — усмехается. «Еще бы!» — наконец получается улыбнуться и почувствовать, как напряжение в груди отпускает. «Косте скажем?» «А почему нет? Он будет рад, думаю». «Так странно. Месяц назад я была одинокой учительницей, которой уже иногда старшие коллеги намекали протикающие часики, а теперь у меня есть жених». Почти приемный восьмилетний ребенок, и грядут невероятные изменения в жизни. С этими мыслями нужно свыкнуться, прочувствовать их, проникнуться. Перед входом уже в дом я чувствую, как мое сердце ускоряет ритм. Волнение нарастает. Мне кажется, что все сразу увидят, что у меня на пальце надето кольцо. Я даже интуитивно прикрываю его второй рукой. «Собери пока вещи», — говорит таким мне нужно отправить письма по работе, ну или завтра соберешь». «Куда?» – моргнув, смотрю на него. Внутренний страх шепчет, что с колечком это все злая шутка, и на мой вопрос Даровский сейчас злобно захохотав ответит «Подальше отсюда». «В смысле куда?» – вскидывает брови удивленно. «В мою спальню, конечно же. Или ты до свадьбы собираешься спать в своей комнатушке?» И я, и Аким резко оборачиваемся, потому что сзади раздается звон битого стекла. «Извините», — Амина приседает и начинает собирать осколки разбитой вазы. «Я сейчас все уберу. Давай я помогу тебе, бросаюсь к ней». «Не надо», — отвечает сквозь зубы, не поднимая на меня глаз. «Сама как-нибудь справлюсь». Злится, услышала про свадьбу, да и на кольцо сейчас зыркнула так, что у меня руку ошпарила. Мне становится неловко. Не знаю, почему я это чувствую, ведь я ничего плохого о Мине не сделала. И как реагировать на ее показанную холодность теперь, не знаю. А вот Рената Рустамовна меня от души поздравляет, когда я вхожу на кухню и споласкиваю руки под краном, намереваясь сделать несколько бутербродов, чтобы перекусить. Ужин-то мы пропустили. «Олесечка, это то, о чем я думаю?» – радостно восклицает она, заметив кольцо – «Это Аким Максимыч наконец решился?» И уж тут я не могу сдержать улыбку и радостно киваю, а Рената Рустамовна меня обнимает. «Офигеть!» – слышу сзади бас Сержа Купидона. «Вот так удачно я репетиторшу ему нашел. Только способ надо было выбрать погуманнее», – качаю головой, усмехаясь. «И я и Рената Рустамовна смеемся. А потом мне приходится ухватиться за край столешницы, чтобы не упасть» потому что меня едва не сбивают с ног. Это Костя, услышав наше обсуждение, на эмоциях меня обнимает. «Я думал, папа никогда уже не догадается», закатывает глаза и качает головой, заставляя своей детской непосредственной мимикой всех улыбнуться. «Извини, Олесь, он тормоз». «Эй, молодой человек, нельзя так об отце». В кухню заходит таким и так по-свойски здоровается со всеми домашними, Я, к слову, вообще не замечала за ним, чтобы он подчеркивал своим поведением, что он хозяин, а не прислуга. Рената Рустамовна и Сергей поздравляют и его. Лысый Купидон даже успевает крикнуть горько, а управляющая уже успела наколдовать бутылку холодного шампанского и бокалы. Костя налили сок, и все мы вместе подняли бокалы и зазвенели стеклом. «А мне теперь надо тебя мамой называть?» – спрашивает меня Костя и от этого вопроса я испытываю необычайное волнение. «Как сам захочешь», — улыбаюсь ему. «Он хороший мальчик и очень нравится мне. Мне, конечно, нужно будет привыкнуть, если он решит называть меня мамой, но если ему хочется, я не против. И когда захочешь». «Я подумаю», — подмигивает он, вызывая снова смех у присутствующих. «Мне кажется, я как золушка попала в сказку». Стремительно вляпалась в нее, отчего происходящее имеет легкий налет нереальности. Засыпая у Акима на плече в его постели и в его огромной спальне, я даже опасаюсь, что это все сон, и я вот-вот проснусь, что все, что произошло сегодня, окажется неправдой. Странное тревожное чувство, будто маленький червячок заседает где-то под ребрами и тихонько точит. Но я надеюсь, это просто моя врожденная неуверенность.